Глава десятая. Лу замерла рядом с братом, едва смея дышать. Чтобы выбраться из конюшни, не возвращаясь назад, нужно было пройти через драконью яму, а какими бы милыми дракончики ни были, рисковать она не хотела. — Я все слышал, — окликнул Конрад. — Можете не прятаться. — Пенни, Оливер, вы же знаете, что без меня вам сюда нельзя. Лу оглянулась на Зака. Тот смотрел на нее, словно ждал указаний. Но помимо драконов, выход был только один — во всем сознаться. Даже если Равена на все лето запрет их в комнате, они не забудут, что видели кентавров, драконов и единорогов. Но только Лу шагнула вперед, готовясь выйти навстречу дяди, как из глубины конюшни раздался еще один голос. «Это я, Конрад!» — сказал Алькор с заметной усталостью в голосе. Не мог бы ты уделить мне минуту? Нога болит, просто невыносимо. Полагаю, перевесь слишком тугая. А, по устланному сеном полу зашаркали, а потом послышался скрип петель. Позволь посмотреть. Лу заглянул за угол. Конрад зашел в стойло алькора и закрыл за собой дверь. Путь был свободен, поманив зака, Она пригнулась и тихо двинулась к выходу. В стойле кентавр неразборчиво о чем-то ворчал, и сквозь узкие рейки Лу заметила Конрада. Тот сидел перед алькором на корточках и осторожно снимал шину со сломанной ноги. Наглянувшись проверить, не отстал ли Зак, она поспешила дальше, неслышно продвигаясь по бетонному полу. Шесть стоил, пять, четыре, три... — Громогласный чих Зака эхом разнесся по конюшне, и Лу замерла. «Кто там?» — тут же спросил Конрад, и Лу не стала терять ни секунды. Схватив брата за локоть, она потянула его к двери и помогла удержаться на ногах, когда он споткнулся. Оказавшись на улице, она сразу же помчалась через лук в сторону леса. Зак каким-то чудом умудрялся за ней поспевать, и вместе они петляли среди деревьев, пока конюшня не скрылась из вида. «Чуть не попались», — сказала Лу, убирая волосы за уши. Она даже не вспотела, но Зак сбросил рюкзак и опустился на мшистую землю, и часто дыша. С каждым разом его хрипы становились сильнее, и Лу бросилась искать ингалятор. Сердце у неё бешено колотилось, и вовсе не из-за бега. Но когда Зак стащил с себя маску и пару раз глубоко вдохнул лекарство, Его дыхание пришло в норму. Это было так, прохрипел он. Круто! Драконы! Крохотные! Ты представляешь? С трудом, ответила Лу и выдохнув огляделась. Пойдем назад. Тетя Мерле скоро нас хватится, и... Я хочу еще погулять, тут же возразил Зак, с трудом поднимаясь на ноги. Я в полном порядке, правда? Я же вижу, что нет. Нас и так долго не было. Пора возвращаться, ответила она. Сам посмотри. «У тебя все руки в крапивнице от пыли, сена, и бог знает, чего еще!» Зак с удивлением глянул на голые руки, покрытые красными пятнами. «Ничего, пройдет», — сказал он, все еще слегка задыхаясь. «Да ладно! Как будто тебе не хочется!» «В следующий раз», — пообещала она, с трудом пересилив себя. Разумеется, ей тоже хотелось погулять в этом невероятном лесу подольше, но Заку было нехорошо, а она несла за него ответственность. Всегда несла за него ответственность вернемся сейчас или подождем пока тебе станет легче дышать лекарство нужно она полезла в рюкзак за шприцем но зак не ответил лура раздраженно покосилась на брата тот даже не смотрел на нее вместо этого округлившимися глазами пялился куда-то ей за спину распахнув рот что такое спросила она оборачиваясь что ты тело мгновенно сковал лед всего в нескольких метрах от них Из-за деревьев выглядывал фиолетовый дракон, точно такого же цвета, как детеныш из конюшни. Вот только этот был размером с дом, по хребту его сбегали острые шипы, а из ноздрей на каждом выдохе вырывались белые клубы дыма. Лу вдруг подумала, что если он чихнет, одними искрами не обойдется, и сердце ушло в пятки. — Тихо! — шепнула она брату, медленно протягивая к нему руку. «Отходим спиной вперед, шаг за шагом. Никаких резких движений, понял?» Краем глаза увидев, что Зак кивнул, она с огромной осторожностью отвела ногу назад. «Один шаг, второй...» Но на третий под ногу подвернулась ветка, и среди деревьев раздался громкий треск. Фиолетовый дракон фыркнул, опалив небольшой куст, и пошел к ним подминая поваленные деревья и кустарники, попадающиеся на пути. Лу стиснул ладонь Зака, и они застыли, ожидая приближения дракона. Тот вытянул шею, приблизив морду практически вплотную к их лицам. Зак задрожал, его ладони вспотели, но Лу усилием воли постаралась сохранить спокойствие. Она не знала, чувствует ли драконы страх, «Может, если они его не спровоцируют, он не нападет?» Дракон вдруг принюхался, жадно втягивая воздух, словно перед ним оказался изысканный букет. Его изумрудные глаза почернели, а в горле поднялся низкий рык. Луз глотнула. Запрокинув голову к небу, дракон взревел так оглушительно, что затряслись поджилки». А потом черные глаза вновь сфокусировались на них, и в тот же миг Лу поняла, что он собирается делать. «Нет!» — крикнула она, и, оттолкнув Зака, вместе с ним повалилась на мягкую землю, спасаясь от пламени, которое не опалило их только чудом. Поспешно соображая, Лу поползла прочь и потащила за собой брата. Нужно было найти какое-нибудь дерево, спрятаться и надеяться, что дракону надоест их искать. Только так они смогли бы спастись ну почему они побежали в лес? Почему не к арке из переплетенных деревьев? Почему тети вообще решили, что поселить на заднем дворе драконов — хорошая идея? Зак висел в ее руках, как мешок картошки. И она не смогла протащить его даже несколько сантиметров, хотя тянула изо всех сил. Неужели дракон обжег его? Рискнув, Лу приподняла голову, и оказалось, что Зак свернулся в клубок. Но это бы его не спасло. Нужно выбираться отсюда. В этот момент... Небо вдруг озарило ослепительная золотая вспышка. Она пропала так же быстро, как и появилась. Азак, вскрикнув, уткнулся лицом в землю. Дракон озадаченно огляделся, будто тоже заметил вспышку. Лу надеялась, что он убежит, но он лишь встряхнулся и снова повернулся к ним. И в этот раз она не успела отпихнуть брата за широкий ствол соседнего дуба. Распахнув пасть, дракон снова дохнул огнем. За мгновение до того, как пламя достигло их, Лу отвернулась, зажмурившись, и закрыла Зака собой. Она не успела испугаться боли, не успела подумать, будет ли мама ждать ее на той стороне. Время застыло, и сама она замерла, смирившись, что вот-вот превратится в пепел. Но за спиной вдруг раздалось натужное ворчание, а затем глухой шум пламени — столкнувшегося с чем-то твердым. «Нет уж, Сурей!» — услышала Лу хриплый голос. «Спокойно, девочка! Спокойно, я сказала!» Деревья и кустарники пылали, наполняя воздух густым дымом. Но Лу со смутным потрясением осознала, что совершенно не пострадала, разве что подошвы кроссовок слегка оплавились. «Зак!» — поспешно спросила она, подскочив. «Ты в порядке?» — ответил он, присаживаясь и стирая с лица грязь. — А вот насчет Ровена я не уверен. Лу резко обернулась. Тетя равена закрыв их собой, массивным щитом оттесняла дракона в сторону леса. Она прихрамывала. Щитки из кожи, закрывающие ее ноги, сгорели до черной корочки. — "Равена!" раздался неподалеку голос Конрада. — "Равена, Я здесь! — спокойно отозвалась та, Будто ее совершенно не волновало, что огромный дракон только что опалил ей ноги. Сурей снова пыталась пробраться к детенышу. Она нашла близнецов. Близнецов? Конрад, запыхавшийся и взъерошенный, вывалился из-под леска. Но он увидел их и тут же паник. Алло мгновенно ощутила себя виноватой. Обычно дома она попадала в неприятности не по собственной воле то возилась с Руфусом и не замечала, как прошло время, то папа сам забывал, что Лу ушла гулять, а потом не находил ее дома и наводил панику. Но сейчас некого было винить, кроме их самих. «Простите», — пискнула она. «Мы не знали. Мы думали, у вас будут лошади или... О, или овцы? Не...» «Тихо!» — прикрикнула Равена. «Сурей, домой!» Драконица неохотно расправила огромные крылья, и взмыла в синее небо. Порыв ветра, поднявшийся от ее крыльев, едва не повалил Лу на землю. Пораженно запрокинув голову, она смотрела, как драконица улетает, пока та окончательно не скрылась за линией горизонта. «Вы в порядке, ребята?» — спросил Конрад, опускаясь на колени и осматривая Зака и Лу. «Да», — ответила Лу, хотя голос до сих пор тресся. «Тянуть не было смысла». Все равно Конрад с Равеной знали, куда они забрались. «Откуда у вас драконы и единороги? Их же не существует!» Равена резким голосом перебил ее Конрад. Видимо, увидел сыпь Зака, по крайней мере, так подумала Лу. Но когда Равена, прихрамывая, подошла к ним, она заметила на ладони брата белую отметку, настолько яркую, будто она светилась. «Ты обжегся?» — с нарастающей паникой спросила Лу. «Если бы Зак серьезно пострадал или подцепил инфекцию, отец бы никогда ее не простил». «Нет», — ответил тот, хмурясь. «Смотри, это же мамин шрам! И у тебя такой же!» Лу потрясённо взглянула на собственные ладони. Под левым большим пальцем белела буква «Ф». Точно такая же была у мамы и у Оливера. Конрад потянулся к ней. Илу, заметив на его ладони такой же шрам, поспешно отдернула руку. «Что это значит?» — спросила она. «Почему?» Равенна грубо схватила ее за запястье и осмотрела отметку. «Я же говорила, Мерле, что все этим закончится!» — пробормотала она. «Вы с самого начала были обречены. Проклятие подействовало, стоило вам только шагнуть на эти земли». «Если бы вы просто слушались взрослых!» «Обречены?» — надломленным голосом перебил Зак. «Нам никто не сказал, что мы обречены. И что за проклятие?» Проклятие не бывает, Зак!» — огрызнулась Лу, хотя сама уже не знала, что выдумка, а что реальность. Еще как бывают! Пора бы вам с этим смириться, раз уж вы сами на него напоролись!» «В ярости!» — сказала Равена. «И теперь вам никто не поможет!» «Ни ваш отец, ни я!» Равена, сделанного не воротишь. Зачем лишний раз их пугать?» — сказал Конрад, вставая. «Ты сильно обожглась. Давай вернемся домой. Я тебя осмотрю, а там подумаем, что делать дальше». «А сам-то как думаешь, что делать дальше?» Чертыхая себе под нос, равена захромала в сторону леса. «За мной! Оба! И постарайтесь больше не портить себе жизнь!» итак уже сполна постарались. Лу ошарашенно поплелась следом. Простите, повторила она, нам просто было интересно. Нужно было слушать, что я вам говорила, рявкнула Ровена. Раз вы не способны нормально себя вести, остаток каникул проведете в поместье. Что? Лу бросилась догонять Равену, несмотря на обожженные ноги, тошла поразительно быстро. «Вы не можете! Я могу делать все, что захочу, особенно в собственном доме!» — сказала она. «Вас такой привилегии нет. А теперь закройте рты и идите за мной, пока вы не разозлили очередного дракона. Вам повезло, что Сурей дружелюбная. Иначе поджарились бы до корочки, а мне потом бы пришлось объясняться перед вашим отцом». Лу пораженно оглянулась на брата, но тот смотрел на ладонь, позабыв про окружающих и про судьбу, которая им грозила провести все лето в пыльном поместье, зная, что совсем рядом живут единороги с драконами? Что могло быть еще хуже?